Рек, и ему покорилась лилейно-раменная гера. Коней хлестнула бичом, Полетели покорные кони между землею паря И звездами усеянным небом. Сколько пространства воздушного мужа бы очами, Сидя на холме подзорном и смотря на мрачное море, Столько прядают разом богов гордовыйные кони. К трое принесшимся им и крикам совокупно текущим, где Симаис из командр быстрокатные воды сливают, там коней удержала лилейно-раменная гера и, отрешив от ерма, окружила облаком темным. Им Симаис разостлал амброзию сладкую в паству. Сами богини спешат голубицам, подобные робким поступью легкой, горя поборать за данаев любезных». И лишь достигли туда, где и многих мужей и храбрейших в круг диомеда вождя, Укротителя мощного коней, сонмы густые стояли, Как львы, пожиратели крови, или как вепри, которых мощь нелегко одолима. Там, придоргивцами став, возопила великая Гера в образе Стентера, Мощного медноголосого мужа, так вопиющего, как пятьдесят совокупно другие.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 «Далек от стен, пред судами трояне воюют!» Так говоря, возбудил и силу, и мужество в каждом. Тою порой, где Амеду подходит паллада Афина, Видит царя у своей колесницы, Блескони он стоя рану свою прохлаждал, Нанесенную пандеромедью. Храброго пот изнурял под ремнем широким, Держащим выпуклый щит. Изнурялся он им, и рука цепенела, Но, подымая ремень, тирал он кровавую рану. Зевсова дочь, преклонясь на конский ерем, Возгласила. «Нет, Тидей произвел себе неподобного сына. Ростом Тидей был мал, Но по духу воитель великий».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 ратовать против Троян и всегда поборать за ахеен, Ныне ж стоит за Троян вероломный, Ахеин оставил. Так говоря, сколесницы с Фенела согнала на землю быстро повлекшей рукой, и покорный мгновенно он спрянул.